16. Проверка на прочность. Прежде чем дать ответ, я должен удостовериться, что ты пришла по доброй воле, что тебя не подослали Гектор или вседержитель Фобо, или маги Академии. Александр взлился. Злость шла ему. Сразу легко представлялось, как он с той же ироничной усмешкой убивает противника на дуэли или подливает яд в бокал. Кстати, ещё не ясно, есть ли тут дуэли. Хотя мужчины одинаковы везде. А значит, они дерутся между собой. Фавор сказал мне про закон старых королей. Кивнула я. Но мне показалось, он так и не решил, нужен ли ему на троне твой брат Тормель, или он и при старшем Гекторе будет в фаворе. Если ты хочешь честности, то я тоже её хочу. Расскажи мне, почему убили короля? О, это знает каждая крыса в порту, девочка. Короля убили, потому что кто-то захотел стать королём. Проще некуда. Фобот трус, но осторожный. Если он рассказал тебе про закон, впрочем, ненавижу ходить вокруг да около. Герцик встал из кресла столь резко, что я поборола желание отшатнуться. Теперь, когда я могла внимательнее разглядеть его в полный рост, приходилось признать: для изнеженного аристократа в брате моего покойного мужа многовато мышц и жил. И ни грамма жира от лёгкого образа жизни. Шреченная шея, на которой с трудом сошёлся бы ворот, не менее широкая грудь, мощная спина и высокий рост. Когда Герцек заговорил со мной в первый раз, он согнулся в поклоне, и только теперь я поняла, что он выше меня на голову. Александра небрежно вытащил ящик тёмно-вишнёвого бюро, стоящего в углу, и вытряс содержимое на столешницу. Потом второй, третий, Выгреб из кучи шёлка, металла, бумаг и украшений, круглостеклянный флакон и какой-то камень на подвеске, и вернулся ко мне. В кресло садиться не стал, опустился рядом у камина, кинув себе под ноги меха. Вот это тебе нужно выпить. Маги врехали, что гладка достаточно. Но на кону моя шкура. Так что будьте так добры, ваше провинциальное величество, выпейте всё до дна. Что это? Как оно действует?» Спросила я. «Оно покажет, нет ли на тебе чужой воли, магического ошейника, потому что для хардской дуры ты чересчур быстро соображаешь, а для умной и дальновидной королевы у тебя происхождение не подходит. Умелый маг может говорить твоим ртом и совершать твоими руками то, о чём ты потом и не вспомнишь, дёргать, как куклу за верёвочки, а потом разом их оборвать, когда поймёт, что сам в опасности». Ну да, актуально. С учётом того, что для бедной королевы я в её теле точно абсолютно чужая, как тот самый маг кукольник. Только вот пить незнакомые зелья я точно не собиралась. Поэтому коротко вздохнула, поправила завязки на китке и приготовилась встать. От братьев моего покойного мужа я не приму воду, даже если буду умирать от жажды. Если хочешь проверить эту дрянь, пей её сам. Если тебе не нравится моё предложение, я ухожу. К тормелю? Александра предсказуемо вспылил, схватил меня за запястье и сжал до боли. К себе. А твой брат, если у него есть хоть капля мозгов, сам придёт ко мне. Завтра. До того, как в мои двери постучит следователь академии. Герцек замер, только пальцы на моём запястье сжимались всё сильнее, словно стальной наручник. Выдох, вдох. Александр взял себя в руки. Лишь жилка на виске продолжала биться в бешеном ритме, показывая, насколько он в ней себя. Вот же темперамент. Дразнить Александра было восхитительно. Сердце замирало, а потом начинало биться ещё быстрее. Это простая проверенная магия. Нет, ничего не бывает просто, если оно связано с магией. Наугад сказал я, но похоже, что попал в цель. Тебе придётся верить мне на слово. Ты прав. Фабора сказал мне о законе, но забыл упомянуть одну мелочь. Та история случилась давно, верно, Герцк? Сколько лет назад? Более 300. Магией с тех пор стало сильней? Появилось что-то новое? Спросила я, потому что если моя догадка верна, то весь план летит к карасику под пушистый хвост. Хотя священник бы точно не стал рисковать, но уточнить стоило. О чём ты, маленькая королева? Александр нахмурился, но руку мою так и не отпустил, даже подсел ещё ближе. Маги могут узнать, кто отец ребёнка. Я чуть было не брякнула про ДНК, но вовремя прикусила язык. Александр сначала моргнул, не понимающе, а потом расхохотался, запрокинув голову. На шее напряглись жилы, а полы рубахи окончательно разошлись, открывая широкую грудь. Слева под сердцем у Герцога была татуировка дубовый лист. Вот уж думала. Всё-таки в какой дыре тебя держал твой папаша? Странно, что ты вообще умеешь читать и писать. Герциг так же резко перестал смеяться, а в глазах вернулся прежний злой огонь. Нет, моя дорогая. К счастью для вашего несносного племени, никто, кроме женщины, не может сказать, от кого она понесла. Это магия крови выше. А магия крови под запретом, под страхом четвертования. Может, где-то на отдалённых островах и есть, как поговаривают, орден дракона, который владеет ей. Но тут в Литавии даже за один намёк на такую ворожбу можно лишиться головы. Если бы магия крови была в ходу, мои дорогие братцы уже 100 раз как избавились бы от меня. А скорее всего, я бы даже не успел вылезти из колыбели. Значит, закон старых королей полностью на моей стороне. Я перехватила сжимающие моё запястье пальцы и впилась в них ногтями. Герцк даже не поморщился, только бровь поднял выжидательно. Мол, а дальше что? Завтра я скажу, что король скончался, когда выходил из спальни, а не входил в неё. И если ты отказываешься, Герцк обманчиво расслабился. Нет, птичка с железными когтками, я не отказываюсь. Я люблю власть, настолько же сильно, насколько женщин, вино и игры. Но я никогда не ставлю на тёмную лошадь, не беру кувшинов с неизвестной винодельни и не захожу в портовые бордели. Это когда есть выбор, и у твоих ног все виноградники, лошади и шлюхи, прищурилась я. Нет, я предполагала, что будет нелегко, но чёрт побери, От каждого его слова, даже самого простого, у меня сердце стучало быстрее и сбивалось с ритма. А от того, как он сжимал мою руку, в солнечном сплетении становилось щекотно, словно там махало крылышками калибри. Последний раз со мной такое было в школе, когда я, влюблённая по уши в одноклассника, оказалась с ним в паре на каком-то празднике. И больше всего я опасалась, что герцог чувствует её, эту позорную слабость. А корона тут одна. Других тебе не спешат принести. Регент, не король. Кто правит, тот пишет законы. Не делай вид, будто только вчера родился на свет. О, нет, не буду. Но я привык получать гарантии на каждую сделку. Какую гарантию ты дашь мне? Себя? По рукам. Он не договорил, резко дёрнул меня к себе. Среагировать я успела, но не рассчитала, что теперь Я на десять килограмм легче привычного, да и силёнок у этого тела оказалось маловато. Королева фитнесом не занималась, к моему несчастью. Герцог живо перехватил меня за горло, развернул и прижал спиной к своей груди. Потом, сильно нажав на скул и заставил открыть рот. Мгновение, и горло обожгло холодом. Зелье оказалось безвкусным, но словно газированным. Сразу защипало на языке. А эта скотина ещё и рот мне ладонью прикрыла заставив проглотить, а заодно не желая слушать, что я ему скажу. Пустой флакон упал на шкуру. «Тихо. Не брыкайся. Замри. Магия подействует через пару минут. Если на тебе есть чужая волшба, на твоей руке вот тут появится имя мага. Если Гектор нанял колдуна, чтобы заморочил мне голову, я убью сначала тебя, а потом его». «Я извернулась». Освободиться не получилось, но рука, зажимающая рот, чуть сместилась, и я от души запустила в неё зубы. На языке стало солоно от крови. Герцог зашипел, как растерженный варан, но вместо того, чтобы выдернуть руку, только сильнее вжал мне её в рот, а второй перехватил за горло, лишая дыхания. Секунда-две, и зубы разжались сами собой. Похоже, из всех трёх герцогов я поставила на самого сволочного перед глазами потемнело